История шестая. Женщина-мечта. Как выйти из роли и найти себя. Если в предыдущей главе наш герой утратил связь с самостью, а его красный угол избы оказался занят ложными ценностями и разрушительными мотивами, то в этой речь пойдёт о ситуации, когда практически вся психическая жизнь женщины посвящается мужчине. как часто женщины, не будучи в контакте с собой, наделяют отношения с верых значимостью и видят собственную реализацию исключительно в паре. В этом случае истинная взрослая любовь – выбор друг друга, когда оба отдельные самостоятельные личности путаются с безусловной любовью с родниматеринской. Женщина отдает мужчине всю себя, будто он младенец, нуждающийся в питании и уходе. В экстремальной форме мы видим нечто подобное в фильме Мама режиссёра Дарны Ароновски. В нём муж-поэт находится в кризисе, а жена делает всё, чтобы он созидал. Беззвучно перемещается по комнатам, готовит еду, обустраивает дом, вдохновляет и подбадривает партнёра. Однако её самопожертвование не так уж и ценится и творцу всегда недостаточно. Вот такой диалог случается у пары в трагическом финале. Мне больно от того, что меня тебе было мало, говорит она. Ты не виновата. Мне всегда и всего мало, иначе я не смог бы созидать. Но я должен, это моя работа, это сущность меня. Дай мне уйти. Мне от тебя ещё кое-что нужно. Мне больше нечего тебе дать. Твоя любовь, она ещё внутри? Да, давай, забирай. В этот момент мужчина вынимает из груди жены сердце, которое тут же превращается в кристалл, и она умирает. В последних кадрах мы видим, что всё повторяется заново, но уже с новой женщиной. Можно ли сказать, что чувство между героями фильма любовь? Считается, что в санскрите есть более 90 слов для обозначения любви, и, возможно, там нашлось бы нечто подходящее по смыслу. на русском языке поворачивается сказать здесь слово любовь только в кавычках особенно если говорить о чувствах мужа к жене в таких отношениях женщина скорее является тем, кто обеспечивает рост и процветание мужчины, получая взамен его позволение быть рядом и редкую благодарность сюжет про отдавание всей себя мужчине очень частый в женских судьбах До недавнего времени многие женщины не видели иной жизни, кроме как быть при ком-то. Для кого-то это и сейчас остаётся единственным критерием хорошей женской участи. Социальное положение мужа, а то и вовсе лишь его наличие, считается более значимым, чем то, как жена чувствует себя рядом с супругом. Вот как пишет об этом психолог-исследователь женских и мужских архетипов Джинши Нода Болен. размышляя о нашей психике через призму истории древнегреческих богов. Каких именно богинь поддерживает наша культура через роли, дозволенные женщинам? Архетипы богинь, отражённые в женских поведенческих стереотипах, могут быть представлены как положительными, так и отрицательными образами. Для патриархального общества единственно приемлемые роли женщины это девушка Персефона, жена Гера и мать Деметра. В некоторых культурах, как в прошлом, так и в настоящем, независимость ума и сексуальность женщин отрицаются напрочь. Как следствие, любые признаки Артемиды, Афины и Афродиты подлежат подавлению. Эти три богини представляют собой независимые женские судьбы, ведь их реализация находится вне сферы семьи. Именно поэтому истории, схожие с той, что описана в данной главе, обычно встречаются именно у женщин, а не у мужчин. Ведь для последних обретения устойчивой профессии, автономности, реализации себя в карьере и бизнесе является чем-то само собой разумеющимся. Сегодня множество курсов учат женщин, что самое главное вдохновлять партнёров на успех, мотивировать на достижения и поддерживать их самооценку. Иногда это называется быть музой, но муза, если обратиться к изначальному значению слова, спутница бога Аполлона покровительницы искусств и науки, сами обладающие разнообразными талантами и дарованиями. Их поцелуй особая почёсть, дающая простому смертному возможность созидать. Поэты мечтают о поцелуе Музы, художники готовы на всё, чтобы она явилась. Мы можем вспомнить музу русского авангарда Лили Брик или Лу Саломе, вдохновлявшую Ницше. Обе они, как и множество других спутниц великих творцов, были незаурядными личностями со своей богатой жизнью, контакт с которыми давал мужчинам пищу для ума и энергию для свершений. Часто женщина играет роль музы в отношениях с человеком, который далеко не великий музыкант и не знаменитый учёный, а лишь тот, кто нуждается в безусловном принятии, не желая ничего давать взамен. Речь идёт о нарциссических, зависимых, инфантильных мужчинах. В этом случае женщина превращается во всепринимающую мать, взращивающую своего партнёра в ущерб своему развитию и в психотерапевта точья. Ежедневная работа не оплачивается. Что это значит для её личности? Если женщина видит свою единственную роль как быть при ком-то талантливым, успешным, богатым, умным и стать для него матерью, вдохновительницей, помощницей по хозяйству, то происходит следующее. Пункт 1. Женщина отказывается даже от гипотетической идеи, что ранее перечисленные мужские качества могут быть присущи ей самой, что она способна на многое, а её способности и таланты позволят обрести желаемое благо. Так женщины прерывают своё развитие и не пытаются реализовать себя, ведь все силы направлены на мужчину. Они словно становятся энергетическими донорами, отдавая самое ценное своё время и жизненную энергию в обмен на ситуативную безопасность и комфорт. По факту ещё и на тревогу, что всё это исчезнет, и депрессию от того, что отказались от своего пути. Пункт второй. Чтобы быть в такого рода отношениях, нужно стать для него той самой, то есть подстроиться под его фантазию, исполняя роль женщины мечты. В юнгианской психологии это называется «стать анимой для мужчины». Анима – внутренний образ женщины, хранимый в мужской психике. Посмотрите на подписки мужчины в социальных сетях, его любимых киноактрис и типаж предыдущих возлюбленных. В них всех будет что-то общее. Здесь важно понимать, мы в любом случае выбираем друг друга по неким внутренним образом. И нет ничего плохого в том, чтобы радовать своего мужчину, нарядившись в его любимое платье, узнавать его вкусы и предпочтения. Но если это становится единственно важным, если женщина перекраивает свою личность во имя другого, отказывается от своих мечтаний и планов, её душа в конечном итоге начнёт страдать. Ведь вместо того, чтобы жить свою жизнь, в которой есть многое, в том числе и отношения, Она концентрируется лишь на удовлетворении желаний и ожиданий партнёра. И особенно обидно, если подобный вклад воспринимается мужчиной как данность, а то и вовсе обесценивается. Пункт 3. Женщина не развивает свой собственный анимус. По аналогии с анимой у мужчины, анимус это внутренний мужской образ у женщины. Простыми словами, её собственный стойкий дух, маскулинность То есть те качества, которые нужны для целостности, устойчивости и многогранной реализации себя. Если анимус не развивается, а полноценность достраивается через конкретного мужчину вовне, то получается, что часть личностных качеств как бы отдаётся на аутсорсинг мужчине. А значит, партнёру надо всячески угождать и делать всё, чтобы он никуда не исчез. Жить свою жизнь становится чем-то, на что нужно отпрашиваться у мужчины. испытывая страх и чувство вины, нереализованность же при этом только нарастает. Подобные отношения иногда называют компенсаторными, от латинского «компенсацио» — «возмещение». Каждый отдает другому то, что тот не хочет или не может развить в себе сам. Отказ от себя в угоду мужчине очень заметен в терапевтическом пространстве. Женщина начинает говорить только о том, как бы понравиться избраннику, пытается угадать, какой нужно стать, чтобы попасть в его образ анимы. Заполучить мужчину становится самоцелью, а отказы и отвержение с его стороны ощущаются болезненно. Если подобная зацикленность на мужчине длится долго, то женщина анимы словно утрачивает свои мысли, даже суждения становятся как у него. Я разберу один случай, чтобы показать, как это может ощущаться изнутри. Каковы причины попадания в подобный сценарий? И что делать, чтобы из него выбраться? Ей была красива и стильно одета, при этом выглядела несколько потерянной. На первой же сессии она начала рассказывать про свои отношения с Н, который стал ключевой фигурой в наших последующих обсуждениях на несколько месяцев. Основной запрос клиентки был таким: улучшить диалог между ними и сдвинуть отношения с мёртвой точки. Мужчина никак не хотел переходить на следующий этап. Это был её момент жизненного тупика, с которым хотелось разобраться. Как вы уже могли догадаться, это снова оказалось лишь вершиной айсберга. Их роман длился более 5 лет, при этом они не жили вместе, а находились скорее в подобии гостевого брака, с совместными отпусками и периодическими встречами. Энн был успешным, харизматичным, уверенным в себе экстравертом. Ему было важно всё материальное и статусное. Он жил с широкими мазками. Крупные проекты, шумный отдых, большие компании, далекие планы, стратегические, но при этом несколько поверхностный взгляд на все. Моя клиентка, в свою очередь, была натурой скорее интровертированной, вдумчивой, тонко чувствующей. Она увлекалась литературой, кино и психологией. По крайней мере, таковой казалось на сессиях. Их отношения длились пять лет, но знакомые они были гораздо дольше. Когда Е впервые встретила Н, ей было около 20 лет. В тот момент девушка не знала ни кто она, ни кем хочет быть. Не видела Е в себе особой ценности. Она считала себя просто симпатичной студенткой, которая может развеселить любого, с которой легко и просто. Способность рассмешить, расположить человека, пожалуй, то немногое, что она знала о себе наверняка. Е была словно хамелеон, подстраивающийся под окружающую реальность. Со своим избранником она обсуждала покупку его новой машины, увлекалась его хобби горными лыжами, смотрела вместе с ним сериалы про детективов. На работе, будучи директором магазина одежды, мгновенно сканировала покупателей и могла сыграть любую роль: у служливого ассистента, нейтрального консультанта, отстранённого наблюдателя. На сессиях ей неоднократно подчёркивала важность подстройки. Для неё это было сродни вежливости. При этом её раздражали те, кто позволял себе капризы, заставлял других прыгать вокруг себя, не обращал внимания на комфорт окружающих. Безусловно, мы должны учитывать контекст ситуации и предпочтения других. Но то, сколько чувств вызывала у её эта тема, натолкнула меня на гипотезу о некотором дисбалансе между быть собой и быть для других. какая-то роль определённо разыгрывалась и в отношениях со мной, причём это не сразу стало очевидно, хотя предвестники были. С первого же сеанса я почувствовала себя абсолютно комфортно. Вот клиент, с которым легко работать хоть несколько лет, подумала я. На нашей схеме айсберга подобное устройство личности выглядит следующим образом. На верхушке находится эго, под водой скрыта самость, А мужчина видит только аниму, которая расположена даже выше, чем эго. Вместо того, чтобы устанавливать связь с самостью, эго здесь сфокусировано на том, чтобы соответствовать образу анимы партнёра. Внутренний мир женщины оказывается забыт, её природная индивидуальность заброшена. Возможно, вы видели когда-нибудь покинутые сады. Всё зарастает густой травой и сорняками, цветы перестают цвести, так как за ними никто не ухаживает. А фрукты и ягоды, опавшие с плодовых деревьев, гниют несобранные, а затем заметаются снегом. Подобное происходит и с женской душой, брошенной во имя полной подстройки под фантазию мужчины. Мы холим и лелеем чужой сад вместо заботы о своём. Логично, что мы становимся зависимы от этого второго сада, так как наш собственный постепенно приходит в упадок. По-настоящему любящий мужчина не допустит, чтобы женщина забросила свой сад души. Наоборот, он будет поощрять, чтобы на участке избранницы всё процветало. Тот же, кто принимает такой большой дар от женщины бросить свой сад и взращивать его собственный, нередко считает, что интересы партнёрши балавство и что они ничего не стоят. Такой мужчина обесценивает женскую работу, дела по дому и хобби, называя их глупостями. и считает нормальным, чтобы супруга бросила всё и примчалась, если у него деловое мероприятие, куда надо прийти парой. Вместо того, чтобы быть в контакте с собой и обретать индивидуальный узор своей судьбы, куда могут быть включены семья и отношения, женщина ставит во главу всего мужчину, которому остро нужна анимы. Нередко женщина испытывает определённый энтузиазм рядом с таким партнёром. И не спроста Если мы обратимся к значению слова энтузиазм, то обнаружим, что оно происходит от древнегреческого энтузиасмос быть вдохновлённым божеством. Ставя мужчину на пьедестал, обожествляя его, женщина получает много энергии от подобной роли приближённой. Увы, будучи отвергнутой богом, она нередко оказывается совершенно без сил и каких-либо ориентиров. Но вернёмся к истории героини На сессии я приносила тщательно записанные сны, полные символики, изучала психологическую терминологию, делала письменные заготовки к нашим встречам. Мне было легко, просто, но как-то безжизненно и, возможно, даже скучно. Ощущение скуки у психолога весьма диагностично, так как говорит об исчезновении контакта, что стоит анализировать, разбирать на супервизиях. Скука может говорить о том, что клиент скрывает что-то от себя, говорит не о том, о чем хотел бы, играет некую роль, то есть не может в полной мере быть собой. В такой ситуации я обычно начинаю быть особо внимательной, но не к сказанному или демонстрируемому, а к тому, что не произносится и не показывается. Большим подспорьем в разглядывании за кулисья оказались сны девушки. В них было много тревоги и переживаний, что что-то пойдёт не так. Например, в одном сне ей нужно было достроить стены дома, но кирпичи всё время отваливались, а в это время надвигалась буря. Е ей приходили образы неприятных животных, которых надо прятать или от которых надо избавляться. Однажды приснилась отвратительная крыса, которую девушка пыталась умертвить, затолкав в банку и изо всех сил удерживая крышку. Когда животное затихло, Ей стало грустно и стыдно, что существо погибло от её рук. Другая серия снов была связана с мужчинами, которые желают ей зла, хотят убить, не пускают куда-то и используют. Например, в одном из снов, который сильно напугал её, она увидела мировую катастрофу. Все мужчины вынуждены были спуститься в подземелья и стать жестокими воинами, а красивые женщины, и она в том числе, превратились в наложниц. Иногда сны, связанные с мужскими персонажами, были приятны ей и полны эротизма. Например, ей снилось, что она избранница и невеста кого-то очень статусного. Девушка готовилась к венчанию с ним, надевая прекрасное одеяние, а он явился на церемонию одетым в царскую мантию и головной убор, похожий на шапку монаха. Если собрать некое облако из чувств и образов из снов её, то получалось следующее: тревога, одиночество, стыд, жалость к чему-то отвратительному, умирающему, подневольность, обожествление мужчины, ритуализация отношений. Постепенное погружение в биографию Е показало, что всё это прослеживалось и в отношениях девушки с мужчинами, начиная с детско-родительских и заканчивая романом с Н. Е росла старшей дочерью в семье, у неё было два младших брата. Мать Е боготворила мужа. Он, в свою очередь, не отвечал особой взаимностью, зато часто подчеркивал деревенское происхождение супруги в противовес своему городскому, а также тот факт, что взял ее замуж, когда той было аж 30 лет. Детство Е прошло в ощущении двойных стандартов. С одной стороны, родители постоянно говорили, что нужно стать кем-то, с другой отец ценил только то, что было удобно ему. дисциплину, физическую выносливость, непреходливость. Больше папу ничего не интересовало. Всю жизнь он работал тренером по борьбе, а дома требовал спортивной закалки и отъезд с братьями. Дети вставали с рассветом, день шёл по регламенту и был полон разных обязанностей, затем наступал отбой. Учитывая взрывной характер отца, никто не решался нарушать установленный порядок. В процессе терапии мы обнаружили, что мать девушки, похоже, испытывала ревность по отношению к ней. Отец и так не питал тёплых чувств к матери, а Е, как вторая женщина в семье, словно была её конкуренткой. Моя клиентка вспоминала, как мама недовольно поджимала губы, если отец хвалил дочь за хорошие оценки или ровно застеленную кровать. Девочка быстро освоила, как требуется себя вести, чтобы к ней было не подкопаться. При маме нужно делать вид, что отношения с отцом натянутые, дабы не вызывать ревность, при папе быть стойким бойцом, смеяться над его шутками и становиться невидимой, если тот не в духе, с братьями играть в их игры. Подобное детство выработало у Е сверхчувствительность к настроению других и умение мгновенно адаптироваться под среду. Это в буквальном смысле стало её даром. Поступив в институт и переехав в другой город, она легко становилась душой любой компании. С девушкой начали знакомиться мужчины, достаточно быстро ею очаровываясь. У неё была череда романов: с одним я была ценительницей вин, с другим ходила на музыкальные фестивали, с третьим ездила на духовный ретрит в Индию. Слушая её рассказы про прошлое и текущие отношения с Н, я всё больше видела паттерн женщины-анимы. Девушка тонко чувствовала, что нужно людям, в частности мужчинам, для счастья, и становилась этим недостающим кусочком пазла, модифицируя себя. Так как я достаточно глубоко погрузилась в психологическую терминологию, мне удалось обсудить с ней это предположение. Что если вместо того, чтобы быть собой, она постоянно играет роль в чужом сценарии? Что если место самости красного угла в избе внутреннего гения и великого человека девушки занял мужчина с его фантазиями и потребностями? Е стало очень горьстно от этой мысли, ведь она не верила, что можно жить как-то иначе. Более того, она считала почётным и весьма выгодным быть анимой такого мужчины, как Н. Девушка часто шутила, пересказывая мемы из интернета. Если честно, как человек, занимающийся философией и древними языками, я вижу единственную возможность успеха в жизни в том, чтобы стать придворным мудрецом у какого-нибудь безумного, богатого IT-господина и развлекать его своим гуманитарным знанием. При этом она всё чаще расстраивалась от того, что Эн увиливает от образования полноценной пары с ней. Мужчина избегал разговоров о совместном проживании, игнорировал тему будущего. Ему нравилось быть с ею здесь и сейчас, подпитываясь её энергией и ничего не возвращая взамен, кроме кое-каких материальных благ и словесных поощрений. Тот факт, что попытка сближения с ним раз за разом оканчивается неудачей, начал фрустрировать девушку. От латинского фрустрацию расстройство планов, уничтожение замыслов. Я видела, что силы, которые она собирала для встреч с ним, надевая маску «все в порядке», постепенно иссякали. Однажды моя клиентка пришла на сессию сразу после ужина с мужчиной, чего ранее не случалось. Я была удивлена, насколько по-другому она выглядела и вела себя. Шлейф придворного мудреца и анимы шумного экстравертного Энн словно проник в пространство терапии не в виде рассказов, а в реальности. Я решилась обсудить это, подсветив, что вижу двух «е». Одна глубокая, тонко чувствующая женщина со спокойными жестами и нежным голосом, которая всегда приходила на сессии. И вторая, громкая, суетящаяся, по-иному одетая, которая появилась сегодня впервые. Кто же из них настоящая? Женщина закрыла лицо руками и горько заплакала. Она не была ни тем, ни другим. С самого детства для её индивидуальности не было места. Ей нужно было вечно играть роли, то увиливая от ревнивой матери, то подстраиваясь под отца. Это отрезало у неё доступ к контакту с собой. У нас не было никаких зацепок, что делать дальше, но с той сессии, на которую она явилась в непривычном облике, мы больше не могли игнорировать факт, что сад души всё это время был совершенно заброшен. И что даже в терапии мы пока игнорировали его, просто потому что не имели возможности увидеть. Столкновение двух субличностей и осознание, что ни одна не другая не является в полной мере истинной, вызвали у женщины депрессивное состояние. Кроме того, помимо всех плюсов от контакта с Н, она всё больше замечала разрушительную часть их отношений. Его нежелание иметь семью, своё полное погружение в дела мужчины за счёт отказа от собственного развития. Например, однажды клиентка отказалась от важных курсов повышения квалификации, так как ему хотелось полететь на море в те же даты. Постоянную тревогу из-за отсутствия ясного будущего. С этого момента идеализация мужчины начала рушиться, и е постепенно снимала его с пьедестала божества. Далее перед ней стоял ряд важных задач. встретиться лицом к лицу с пустотой и всеми тягостными чувствами, которые часто стоят на пути к себе у женщины-анимы. Ведь если долго играть роль, оставшись без маски, можно оказаться в растерянности. Установить контакт с анимусом, внутренним мужчиной, а затем нащупать связь с самостью. Постепенно мы начали рассматривать происходящее в жизни Е как отражение её внутреннего мира. В этот момент запрос на терапию изменился. Если ранее женщина хотела разобраться в отношениях с Н, то сейчас ей стало важно узнать себя. Она впервые поставила себя в центр внимания, тогда как ранее оно всегда было направлено на угадывание потребностей других. Подобный переход с внешних проблем на внутренние напоминает мне одну старую притчу, которую любил Юнг. Расскажу её вам. Жители одной деревни страдали от засухи на протяжении нескольких лет. В деревню являлись многие могущественные заклинатели дождя, но все их усилия не приводили к результату. Отчаявшиеся жители решили пригласить знаменитого заклинателя дождя из далёких стран. Явившись в деревню, он разбил шатёр и удалился в него на 4 дня. На пятый день начался дождь, утоливший жажду пересохшей земли. Жители деревни спросили заклинателя, как тому удалось совершить это чудо. Заклинатель ответил: "Я ничего не делал". Изумлённые селяне спросили снова: "Но ведь этого не может быть. Дождь начал идти на пятый день после того, как ты пришёл в нашу деревню". Тогда заклинатель дождя объяснил: "Как только я появился здесь, то понял, что вся жизнь в вашей деревне больше не находится в гармонии с небесами". Так что я провёл 4 дня, настраивая самого себя на гармонию с божественным, затем полил дождь. Эта притча звучит весьма магически, если смотреть на неё буквально, но её символический смысл кроется в следующем. Стабильные изменения приходят только при работе изнутри. Можно сколько угодно проходить курсы, как стать самой обаятельной и привлекательной, Но если внутри нет уверенности, если вы захвачены комплексами, связанными с событиями прошлого, то все применяемые техники, как Титаник, разобьются о нижнюю часть айсберга бессознательное, которое будет транслировать неполноценность, тревогу и стыд. Ей предстояло отказаться от маски анимы и словно заклинателю дождя уйти в хижину Столкнувшись с внутренней пустотой, потерянностью себя и всеми тягостными чувствами, которые будут возникать, однажды я попросила девушку сделать рисунок под названием Сад души. Ей не просто далась эта работа. Она сказала, что сначала хотела изобразить всё красиво, но потом призналась себе, что сделала бы это с целью порадовать себя и меня прогрессом в терапии. В конечном итоге Ена рисовала пустой сад с чёрным деревом и землёй, покрытой снегом. Это выглядело тоскливо и грустно, но было правдой. В её саду души царила зима, ведь лучи жизненной энергии всегда направлялись вовне, на то, чтобы не разозлить родителей, удовлетворить коллег и клиентов или развлечь н. Мы говорили об этом солнце, которое постоянно светило лучами наружу. но никогда на ее собственный сад. Е сказала, что, по крайней мере, теперь верит, солнце у нее где-то есть. Сны оказались большим подспорьем в нашем нелегком деле. Как я уже сказала ранее, крысы и грызуны были особенным символом для Е. Девушка стыдилась, что они могут оказаться ее частью. Однажды в разговоре на эту тему я упомянула, что крысы весьма живучи, ведь даже если случится апокалипсис, эти существа найдут способ укрыться и продолжить существование. Когда мы говорили об этом, я горько оплакивала свое детство, где ей абсолютно точно приходилось выживать. Не в буквальном смысле, ведь у нее были еда и кровь над головой, а лично сна, пряча свое истинное «я». До терапии ей любила идеализировать отца, рассказывая о его спортивных достижениях и статусе. Сейчас она видела всю правду как есть. Он унижал маму, жестоко обращался с ней и братьями, заставляя их детские души уйти в подполье. Похоже, живучая крыса была тем самым символом, который сберёг её индивидуальность. Иногда самость может явиться нам и в таком виде. Есте дилилась, что её прошлое было не таким уж радужным, и даже испытывала некоторое отвращение к себе. Подобная встреча с неприятной частью себя очень хорошо показана в фильме Лабиринт Фавна режиссёра Гильермо дель Тора. Героиня, девочка-подросток, должна выполнить задание. В лесу есть волшебное дерево, которое засыхает из-за того, что в пещере под ним живёт отвратительная жаба и отравляет всё ядом. Нужно спуститься туда и сделать так, чтобы жаба проглотила три камушка, тогда дерево снова зацветёт. Девочка идёт туда, одетая в красивое, сшитое мамой платье. Увидев, что в пещере грязно, она снимает верхнюю одежду, аккуратно вешает её на веточку у входа. В пещере ползают черви и жуки, всё вокруг в нечистотах. Героине удаётся скормить камушки мерзкому животному. В итоге жаба сдувается и превращается в огромный комок слизи. На его поверхности девочка видит ключ, который ей нужно взять. Дерево спасено, но платье, которое было оставлено снаружи, унесено ветром, а она сама с головы до ног в грязи. Похожий сюжет мы видим в сказке Король лягушонок братьев Гримм. Золотой мяч принцессы падает в колодец. Лягушонок помогает его вытащить, на девушке приходится спать с ним на одной кровати и кормить его со своей ложечки. Ключ, золотой мяч символы самости, индивидуальности. Нередко чтобы заполучить их, приходится взаимодействовать с чем-то неприятным: с жабой, лягушкой. У героев сказа, оказывается, словно две части личности: одна идеальная оболочка, другая нечто неприглядное, скрытое. И эти части вступают в контакт друг с другом. Взять ключ из пачкавшиси, потеряв платье, добыть золотой мяч, начав жить с лягушонком метафорическое отражение подобного внутреннего процесса. Через эту призму я мысленно разглядела своё неприятное животное, крысу, ища внутри себя поддержку и сострадание к этой части. Этот образ периодически трансформировался. То ей снилась старая собака, которая дурно пахнет, то назойливые насекомые. Однажды во сне возник такой образ: девушка плывёт на лодке, а за спиной сидит грызун размером с неё. Ей страшно обернуться назад, но тем не менее она это делает. Оказывается, что хоть он и зверь, но имеет человеческие глаза. В этот момент моя клиентка проснулась с чувством невероятной тоски. Мне этот сон видится знаковым, символизирующим единение ея со своей стыдной, неприятной частью. Лодка общее пространство, а поворот к грызуну и осознание человеческого взгляда этого существа показали, что ея продвинулась в принятии себя. Тот факт, что вместо отвращения у неё возникли грустные чувства, подтверждал эту мысль. Ведь мы обычно горюем и скучаем по чему-то родному, нужному нам. Следующей важной задачей было обретение анимуса, собственной маскулинности, которая помогает женщинам вершить дела, иметь стержень, стоять за себя. Но как это сделать? Как понять, чего не хватает и, самое главное, где это взять? Чтобы разобраться с этим вопросом, я предложила Еры смотреть влюблённость в Эн не буквально, а символически, как проекцию того, что она не видит в себе, а от того переносит вовне. Юнгианский аналитик Роберт Джонсон называет такую проекцию внутренним золотом. По словам психолога, мы часто видим в другом нечто ценное и недоступное, когда не верим, что это качество может быть найдено в нас самих. Из-за этого такой человек неожиданно начинает занимать слишком большое место в нашей жизни, а мы становимся эмоционально зависимы от него. Мы проецируем своё внутреннее золото на другого. Так как для нас самих оно неподъёмно. Например, человек хочет стать известным в своей отрасли экспертом, но страшится критики. Тогда он может найти себе кумира, спроецировать на знаменитость свои нереализованные части личности и очароваться этим человеком. В случае с Е, женщина сама хотела быть свободной в высказываниях, более экстравертно себя вести и более масштабно мечтать, как это делал Н. Но в детстве ей пришлось бы столкнуться со слишком большими сложностями, позволяя на себе быть такой. Для ее детской психики нести такое золото было не по силам. Повседневная жизнь мужчины в некотором смысле воплощала то, как девушке хотелось бы жить и какой быть. Как в той шутке, мы выросли и сами стали теми парнями, за которых хотели выйти замуж. Важно не воспринимать тему внутреннего золота буквально. Речь не о том, чтобы Е мечтала иметь такую же профессию или тот же круг общения. Мы говорим о том, что цепляло её в партнёре на глубинном уровне. Так мы обнаружили, что самым ценным для неё в мужчине было отсутствие тревоги по поводу денег, так как он хорошо зарабатывал, свобода в проявлении своего мнения, позволение себе быть каким угодно, свобода от одобрения других. По факту Е был нужен анимус с такими чертами, а не Энн, который предоставлял ей все это на аутсорсинге. Е стала тщательно прислушиваться к себе. «Я экстраверт или интроверт? Какая музыка отражала бы меня? Какие героини фильмов мне импонируют?» и не спешила с ответами. Часто она сталкивалась с пустотой и отсутствием ответа и просто ждала. Будучи в контакте со своими снами и выработав символическое восприятие мира, Она то тут, то там находила кусочки себя. Как-то я была на творческом вечере художника-мультипликатора Юрия Нарштейна. Когда его спросили, как найти свой стиль в творчестве, он сказал, что надо не бояться вдохновляться и компилировать. Выбранное нами это и есть мы. Мне очень понравилась эта фраза. Так и ей постепенно находила части из собственной идентичности в своих близких, в тех мелодиях, которые ей хочется напевать. в картинах, на которые откликались её чувства. Мужчины в её снах перестали быть воинами и насильниками. Ей начали сниться мальчики-младенцы, которых надо оберегать, мужчины, с которыми она вместе пробирается сквозь лес, добрый дедушка, похожий на старичка-боровичка, который укрывал её от опасности. Анимус постепенно взращивался внутри её психики и становился всё более проявленным и многогранным. вбирая в себя разные положительные мужские образы. Всё больше чувствуя свою ценность, девушка теперь не могла игнорировать собственное мнение, подстраиваться в ущерб себе. В её отношениях с Энн начались конфликты. Моя клиентка с удивлением обнаружила, что такая, как есть она ему не очень-то и нужна, и ещё больше убедилась в том, что была для него лишь анимой. Осознание проделанной работы и того факта, что в терапии она начала отогревать пропалывать и засеивать свой сад души, не позволила ей больше предавать себя в угоду другим. Она увидела внутри себя прекрасные ростки, которые нужно холить и лелеять. Её умение подстраиваться и быть придворным мудрецом никуда не делось. Часто бывает, что наш адаптационный механизм весьма полезен, ни в коем случае не стоит от него отказываться. Но я научилась разделять личное и профессиональное. а также чувствовать, где подстройка необходима, а где это делается себе в ущерб. Девушка стала амбициознее и предложила некоторые бизнес-идеи и руководству своей торговой сети. Ощущение внутреннего мужчины дало уверенность, что она сама может многого добиться. Эта новая вера в себя помогла моей клиентке снизить тревогу по поводу денег. Ей стало не нужно на всякий случай держать связь с состоятельным Энн, так как она чувствовала, что опирается на себя. Последнее, с чем ей пришлось договориться внутри себя, это соблазн вернуться к старой схеме в отношениях. В виде кого-то привлекательного она сразу сканировала человека на предмет того, как его очаровать и включала аниму. Это был быстрый способ вступить в отношения, но роль в чужом спектакле тогда приходилось бы играть постоянно, а ей больше не было готово к такому. Подобный мотив тоже встречается в сказках. Герою надо удержаться от соблазнов, череватых последствиями. Например, в уже упомянутом лабиринте Фавна девочке нужно выполнить задание в комнате, где стоит стол, уставленный прекрасными явствами. Но там же сидит монстр, который проснётся, если возьмёшь хоть что-то. Последствие плачевны, будешь съеден сам. В символическом смысле это означает ту высокую цену, которую приходится заплатить за нечто чужое, сулящее счастье. Речь идёт о таких поверхностно привлекательных ситуациях, как брак по расчёту или высокооплачиваемая, но ненавистная работа. Мы съедим вкусности, но заплатим тем, что частица нашей души, а то и мы целиком будем съедены. Е удалось не брать угощение со стола монстра. При новых знакомствах с мужчинами она всё смелее демонстрировала своё мнение и характер, позволяя узнавать её истинное лицо. Общаясь, женщина теперь искала не того, кто закроет её нереализованные потребности и успокоит тревоги, а человека по душе, который примет её личность. Неудивительно, что, достроив свою полноценность, она стала встречать и более целостных мужчин, которые были в контакте со своей внутренней анимой, а значит, для отношений искали партнёра, с которым можно образовать полноценную семью, а не мифическую женщину-мечту. Как вы видите, из этого разбора ситуация не решалась на уровне симптома. Мы с Ей могли бы закопаться в нюансы взаимоотношений с её партнёром, что в итоге ни к чему бы не привело. Глубинная причина душевных страданий женщины была связана с её внутренним миром. Моей клиентке пришлось освоить роль заклинателя дождя, установить контакт с бессознательным, навести порядок внутри, что затем изменило и окружающую реальность. Если вы почувствовали, что мотив женщины Анимы близок вам, то, как и в случае с Е, прежде всего, предлагаю не бояться внутренней пустоты, не пытаться её как можно скорее прикрыть, а позволить чему-то лично вашему проявиться, даже если понадобится много времени. Люди иногда подолгу смотрят вдаль на горизонт, в бездонную пустоту неба и с помощью этого соединяются с собой. И традиционные вопросы. Вопрос 1. Если вам нужно было бы изобразить сад души, каким бы он был? Попробуйте описать или нарисовать его в тех образах, которые приходят вам в голову. Что там растёт? Есть ли там люди или животные? Какое время года? Как давно вы были там последний раз? Какие чувства у вас вызывает этот сад? Вопрос второй. Представьте какую-то часть себя, за которую вам стыдно, опишите её несколькими эпитетами. Если бы это было животное или монстр, как бы оно выглядело, двигалось, каким было бы на ощупь, с каким запахом? Какие чувства вызывает у вас приближение или прикосновение к нему? Вопрос третий. В каких жизненных ситуациях вам приходилось быть хамелеоном? Что вы за это получали и чего лишались? Вопрос четвёртый. Ваш внутренний мужчина, какой он? Как он выглядит, какого возраста, как к вам относится? Если бы взяли его за руку, как бы почувствовали себя? Аналогично для мужчин, какая она ваша внутренняя женщина? Вопрос пятый. Что для вас является вторичными выгодами в тех ситуациях, где вы предаёте себя? Какую цену вы платите за это и насколько она измерима с выгодой?